Глава третья Убили? Я едва не подпрыгнул на месте Кто? Как? Не знаю, сынок Вздохнул старичок Но одно ясно, что дело там вышло темное. Александр Александрович хоть и в годах, а человек исключительного здоровья был. А значит, сам помереть ну никак не мог. С этим я спорить не стал, однако сама по себе новость могла означать почти что угодно. В последнее время в столице творилось слишком много всякого, разного и недоброго, Так что даже внезапная кончина государя меня не слишком-то удивила. «А Александр Александрович, он от болезни Богу душу отдал?» Осторожно поинтересовался я. «Или стреляли, или...» «Сначала говорили, что от болезни. Но где же это видано, чтобы вот так за один день человек сгорел, да еще и из благородных?» «Вот что я тебе скажу, сынок». Старичок огляделся по сторонам, и заговорщицки прошипел. «Это его колдун убил, тот самый, про которого в газетах писали. Князь Сумароков? Да кто ж тебе точно скажет? Может он, а может и другой кто?» — старичок развел руками. «В газетах сейчас чего только не напишут. Всякий скворец на свой лад поет, а спроса с них никакого. Вот и выделываются кто как может». — А пойдем-ка почитаем, сынок. — Что? — Пойдем, говорю, газету почитаем. Там как раз про все это и должно быть. Старичок ухватил меня под локоть и потянул. — У тебя глаза помоложе моих, разберешь. Заодно и позавтракаем. Не то чтобы мне так уж хотелось идти невесть куда, да еще и в похоронной рубахе. Однако еда, нормальная, полноценная трапеза, а не украденные с могилы черствые баранки, Определенно не повредит. Как и газеты, и чем свежее, тем лучше. Капитан Владимир Волков был не такой уж значительной фигурой, так что про его гибель уже наверняка сообщили все, что следует. Однако смерть государя событие масштабное. А если в деле еще и замешан колдун или очередной политический заговор, столичным Писакам хватит работы до самой зимы. Старичок потащил меня не к выходу с кладбища, а наоборот в самую глушь, и я уж было начал подозревать неладное, как могилы с деревьями вдруг расступились, и мы вышли к храму. В этом мире церковь Смоленской иконой Божьей Матери расположилась не на привычном месте, а метров на 200 дальше от реки, там, где в начале века должны были уже построить часовню блаженной Ксении Петербургской. Но почему-то не построили. То ли юродивую похоронили в другом месте, то ли ее судьба вообще сложилась иначе. «Пойдем, сынок!» — старичок бодро застучал клюкой вдоль каменной стены. «Тут стесняться нечего. В божьем доме для всякого места найдется». Похоже, мой спутник то ли трудился при церкви, то ли вообще обитал прямо здесь, на кладбище. Но на батюшку или монаха походил мало рясу не носил, да и изъяснялся слишком уж просто для священнослужителя. Однако положенную православному христианину милосердие проявлял, пожалуй, даже чересчур ретива Затолкал в какую-то комнатушку и разве что не силой заставил проглотить две тарелки супа. Холодного, жидковатого, явно сваренного день или два назад, зато неожиданно вкусного и питательного. Настолько, что после добавки организм Тут же отрапортовал, что голодная смерть нам больше не грозит, и можно полноценно заняться восстановлением всего того, что поломалось в битве с лжегеловани. Лучше всего во время крепкого сна, но и сидячий отдых тоже сойдет. Старичок, похоже, решил то же самое. И как только я доел, с требовательным выражением протянул мне свернутую в трубку газету. Санкт-Петербургские ведомости — серьезные издания. Во всяком случае, точно не из тех, кто станет печатать городские легенды, страшилки и прочие сомнительные байки. А если станет, то эти самые байки уже получили статус официальной версии и утверждены подписями и печатями в самых высоких начальственных кабинетах. Убийцы императора найден», — гласил жирный чуть ли не на весь разворот заголовок. Ну что там, старичок нетерпеливо пододвинулся чуть ближе. Читай, сынок. Вчера, 12 сентября, послушно начал я, великий князь Владимир Александрович подтвердил, что кончина его величества императора и самодержца всероссийского Александра Александровича ни в коей мере не была трагической случайностью, а стала результатом чужого умысла. Убийство государя совершил тот же самый человек, что был повинен в многократных преступлениях против... Я перескочил сразу через несколько строчек. Великий князь также назвал имя злодея. Им неожиданно для всех оказался капитан особого отдела столичной полиции Владимир Волков, ранее застреленный при попытке... Вот ведь сволочь! На мгновение я вдруг почувствовал такую злость! что едва не разорвал ни в чем не повинный газетный листок надвое, но он лишь сообщил мне то, о чем по-хорошему стоило догадаться куда раньше. Если не в самый момент пробуждения в трех аршинах под землей, то хотя бы после купания в Смоленке. Колдун предложил Петербургу новую ложь, и на этот раз весьма достоверную. Я годился на роль козла отпущения куда лучше мягкотелого и перепуганного Сумарокова. И к тому же имел глупость демонстрировать свои необычные дарования. Нет не то, чтобы направо и налево, однако с куда меньшей осторожностью, чем стоило бы. Звезда Владимира Волкова, буквально ворвавшегося в высший свет Петербурга, восходила с немыслимой быстротой. Вчерашний гимназист за какие-то полтора месяца подмял под себя купцов и воротил со столичных рынков, но на достигнутом, конечно же, не остановился. И пошел дальше. Поступил на государственную службу, избавился от противника на дуэли, завоевал сердце несчастной княжны Вяземской, завел нужные знакомства среди самых родовитых и влиятельных аристократов. А после этого имел наглость подстроить похищение цесаревича, чтобы подобраться к императорской семье. Получил награду и очередной чин, Обманом вытребовал у покойного Юсупова княжеский титул, подсунул следствию фальшивого убийцу и в одночасье стал чуть ли не народным героем. И, воспользовавшись расположением государя, нанес тому смертельный удар, оставив народ и отечество без покровителя. А в конце концов решил избавиться и от своих друзей, которые наверняка уже догадывались о его истинной злодейской сущности. И негодяю непременно удалось бы и это, не окажись один из них чуть сильнее и расторопнее. Схватка едва не стоила героическому, действительному статскому советнику жизни, однако он, хоть и раненый, все-таки смог одолеть врага. И всадил в него все семь пуль из нагана, избавив Петербург от колдуна, наводившего на всех страх уже несколько лет». И сегодня город, наследник престола и весь императорский двор готовились чествовать своего защитника – Виктора Давидовича Геловани. Коварный злодей, отважный победитель – все на своих местах, а история подошла к завершению и при том весьма эффектному. Страшное чудовище больше не угрожает Петербургу и его обитателям. Заговор раскрыто уничтожен окончательно – «Победа, дамы и господа! Можете спать спокойно». «Ты чего, сынок?» – старичок легонько потрепал меня за рукав. «Дальше давай!» Я выдохнул и продолжил. Остатки статьи уже не содержали ничего интересного и, дочитывая, я понемногу успокаивался. С каждой строчкой гнев уходил, уступая место раздумьям. Впрочем, тоже не самым приятным. Колдун то ли уже давно чуть ли не с самого дня нашего знакомства, готовил меня на заклание, то ли ловко симпровизировал, разом избавившись от настырного преследователя и повесив на него все собственные грехи, включая убийство императора Александра. Статью явно слепили в спешке, и все же она выглядела достаточно убедительно, чтобы ей поверили. Если не все, то уж точно многие, хоть и каждый по своей причине. Дельвик ужаснется собственной наивности. Иван, наследник престола, скорбящий по усопшему родителю, наверняка не будет сожалеть, что негодяй понес заслуженное наказание и отправился на тот свет. Знать обрадуется избавлению от врага. Народ, как и всегда, начнет придумывать небылицы, окончательно превращая вчерашнего Георгиевского капитана в сказочного злодея. Горчаков, пожалуй, хитрую многоходовку не расколоть даже ему. «Слишком уж изящно привлекательно и вместе с тем разумно выглядят факты, изложенные в статье ушлыми столичными газетчиками, и слишком много доказательств и признаний на руках у особого отдела полиции. После убийства колдуна, то есть меня, авторитет Геловани взлетит до заоблачных высот, и он наверняка не применит достать из рукава еще парочку тузов. А если у кого-то и возникнут сомнения», Они едва ли отважатся заявить об этом во всеуслышание. Слишком опасно, не говоря уже о том, что друзья капитана Волкова теперь на карандаше у жандармов, тайного сыска и вообще всех, кто имеет хоть какое-то отношение к имперской безопасности. Колдун моими руками фактически уничтожил все левое крыло Государственного Совета, а теперь имеет почти неограниченную возможность как следует прижать и консерваторов. И наследнику престола рано или поздно придется наделить спасителей империи князя Геловани такими полномочиями, о которых покойный Меньшиков при всех своих амбициях мог только мечтать. «Ты куда, сынок?» Старичок безуспешно попытался поймать меня за рукав. «В таком-то виде!» «Ничего, дедушка», — отозвался я. «Как-нибудь дойду. Надо матушке сказать, что я живой». «Это ты верно решил». «Мать, небось, всю ночь глаз не сомкнула. Только все равно нельзя тебе так идти, сынок!» Старичок вскочил с лавки, направился к вешалке в углу и принялся там суетливо копошиться. «Сейчас хоть обувку тебе найдем и пальтишко какое. У нас как раз послушник второго дня приставился. Упокой Господь его душу. Мертвому уж без надобности, а живому сгодится». Я не стал спорить, галоши и драный зипун все-таки лучше похоронной рубахи. В такой одежде можно пройти хоть через весь город, и любой городовой разве что даст мне леща или обругает, но уж точно не потащит в кутузку. Для служителей закона нищие и калейки немногим заметнее крыс. «Ступай, сынок!» Старичок неуклюже перекрестил меня и заковылял к двери. «Чую, непростой ты человек, и судьба у тебя непростая». «Попрошу батюшку свечку поставить да помолиться. Только скажи, как тебя звать-то?» «Пусть лучше батюшка за князя Геловани помолится», — усмехнулся я и едва слышно добавил. «Недолго ему жить осталось».